Глава 78. Спустя 8 месяцев. Вырезка из комсомольской правды. Вынесен приговор изуверу, который на протяжении двух лет убивал бездомных. По сведениям из пресс-службы прокуратуры Москвы, стало известно, что московским городским судом вынесен приговор некому Чубарову Андрею который по материалам уголовного дела входил в преступную группировку в течение двух лет, державшую в страхе лиц без определенного места жительства. Напоминаем, что в свое время в столице прокатилась волна немотивированных и бессмысленных по своей жестокости убийств бродяг и попрошаек. Следствие никак не могло выйти на след преступников и всячески отрицало взаимосвязь между этими кровавыми убийствами. И только после активного освещения в СМИ, происходящих на городских свалках кошмаров, уголовные дела были объединены в одно производство. Неизвестно, как бы развивались события дальше, если бы один из убийц не явился с повинной, им-то как раз и оказался Чубаров. Далее следствием было установлено, что в так называемый отряд входило еще четверо молодых людей, среди которых даже была одна девушка. Один из членов банды, черкасский Алексей, был убит в ходе акции, так молодые люди называли свои мероприятия. Девушка Нелли Стрелецкая вскоре после этого попала в психиатрическую больницу, где находится по сей день. По неофициальным источникам она состояла в близких отношениях с Черкасским и на его поминках выколола себе глаза. Еще одного убийцу Жданова Михаила обнаружили на свалке в районе подмосковного города Дзержинский. У органов предварительного следствия было две версии. по первой ему могли отомстить сами бомжи. В отношении второй существует мнение, что к убийству Жданова причастен некий Тягушев Юрий. К у Тягушев был негласным лидером отряда. Он единственный, о чьей судьбе пока неизвестно до сих пор. Примечательно, что все члены группировки были из вполне благополучных семей, за исключением разве этого самого Чубарова. Их объединяло одно – ненависть к опустившимся личностям. Обвинению удалось доказать 12 эпизодов. В общей сложности от рук так называемых врачей, так как рестили этих убийц сами бомжи, погибло порядка 50 человек. Вместе с тем сыщики подозревают, что на самом деле количество убитых бродяг как минимум вдвое больше. По делу проведено около 150 экспертиз, материалы занимают несколько десятков томов. Чтение приговора заняло почти два дня. С учетом всех обстоятельств Чубаров приговорен к пожизненному заключению с принудительным лечением от алкоголизма. Как алкоголику удавалось столь длительное время совершать преступление и скрываться от следствия, остается загадкой. Даже явка с повинной не изменила решение судей. Впрочем, как стало известно нашему корреспонденту, подсудимый никак не отреагировал на приговор. Он вежливо и послушно отвечал на все вопросы, охотно поясняя такие подробности, от которых у многих на процессе волосы вставали дыбом. В своем последнем слове он даже позволил себе улыбнуться и произнести фразу «Я рад, что эти сны закончились». Адвокат Чубарова пока не сообщил, намерен ли осужденный обжаловать приговор. Тягушев объявлен в федеральный розыск, и его поиски продолжаются. Конец книги. Текст читал Алексей Старкин.